Ужинали, уже среди скал. Семецкий, прихватив свою часть и заговорщицкий подмигнув Нику, скрылся за грудой больших валунов. «Ты что-то хотел сказать?» Майя, не глядя на него, перемешивала веточкой угли. За прошедшие сутки она полностью пришла в себя и на первый взгляд совершенно забыла о пережитом ужасе. Майя повторила вопрос. «Ты что-то хотел мне сказать?» «Та наша ночь...» Майя изобразила на лице скучающую мину всего лишь момент. Это соответствовало ситуации и не более того. Прости». И отвернулась к костру, не желая продолжать разговор. Ник еле слышно выдохнул, обретая равновесие духа. Впервые ему заявляли такое. Будь на его месте другой, нахальная девчонка едва ли осталась после этого живой. Ее поведение противоречило всем традициям. Свободная женщина могла отказать, но насмехаться над воином она не имела права. Майя ответила на его возмущённый взгляд своим, насмешливым, продолжая при этом ворошить угасающий костёр. Ник покачал головой. Он всё-таки не в восходящей и должен считаться с местными обычаями. И всё же её слова болью отдались в душе. Снова встают с земли тускнее в мгле хризантемы, прибитые сильным дождём. Почему она ответила ему так? Действительно ли она пустила его, лишь стараясь забыть потрясение? Или дело в чем-то другом? Остаток ночи он провел один, ворочаясь на каменистом ложе. В итоге к утру, несмотря на привычку спать в любых условиях, Ник проснулся совершенно разбитым. Его ощутимо потряхивало, першило в горле. Слезились глаза, диагност, встроенный в индивидуальную аптечку, нашел у него начинающийся ОРЗ. Как не вовремя. Впрыснутое лекарство сбило поднявшуюся до 38 температуру, а дыхательная гимнастика на корню присекла кашель. Остались общая слабость и головокружение. Юрик и Майя ещё спали. Метрах в трёхстах ниже по ущелью текла река. Ник умылся ледяной водой, фыркая и поеживаясь от холода. В детстве он просто обожал порой сбегать из родового замка, неподалёку от которого текла похожая на эту такая же быстрая речка. Его ловили, шлёпали за самовольство, но он всё продолжал и продолжал туда бегать, ища уединения среди густых ивовых зарослей. Ему нравилось просто сидеть на склонённой к самой воде ветви и, глядя в быстро несущуюся воду, мечтать. О чём он тогда мечтал, Ник уже не помнил. Слишком мал тогда был. Кажется, о том, как вырастет, и будет сражаться рядом с отцом. А может, о чём-то ещё. Неважно. Главное, что тогда у него еще было о чем мечтать. Ник сердито сжал кулаки. Мысли опять метнулись в сторону. Он не должен так думать. Воин обязан натринуть прошлое, сосредоточившись на текущем. Иначе какой он воин? Впервые за многие годы у него не получалось. Недавние события никак не хотели уходить из сознания. Не помогали ни медитации, ни отточенное годами искусство внутреннего молчания. Эмоции переполняли его, переливаясь через край хлипкой запруда рассудка. Временами мир плыл, размываясь и теряя очертания реальности. Он потер пальцами ноющие виски и уперся взглядом в темный быстрый поток. Река текла со стороны гор, но, несмотря на это, неподалеку от него образовался затон с почти стоячей водой. Идеальное место для рыбной ловли. Будь у него удочка, через пару часов они бы завтракали печеной рыбой. Увы, удочки у него с собой не было. Шаги Семецкого он расслышал издалека. Тот шел, шумно разбрасывая попавшие под ноги камешки. Ника он приветствовал, едва показался в поле зрения. «Доброе утро, Ранин!» Ника аж перекосила. Никто со времен изгнания из восходящей не называл его так. Семецкий, заметив его реакцию, примиряюще поднял руки. «Всё-всё, молчу». Ник сплюнул под ноги и собирался уходить. Семецкий подошёл к реке, едва не упал, поскользнувшись на влажной глине, и удивлённо присвистнул, углядев заводь. «Ух ты, мать! Ну просто рай для браконьеров! Тут рыбы должно быть немерено, а, Фолдер?» Ник поморщился. Фамильярность экс-хирурга временами коробила привыкшего к уважению самурая. Тем не менее, он нашёл в себе силы ответить. «У нас всё равно нет снастей». Юрик побрызгал на лицо водой, зябко повёл плечами и поднялся. «А жрать-то охота». «Да, но помочь ничем не могу». Семецкий прищурился и внимательно уставился на Ника. «А это у тебя что такое на поясе?» «Мечи. Проклятые тебя подери». Ник уже повернулся, чтобы уйти, и Семецкий начал его раздражать. «Да вижу, мечи, Рядом с ними у тебя не гранаты часом. Рыбу-то и оглушить можно». «Оглушить? Это плазменные гранаты, в них нет взрывчатки. Хотя...» Минуту спустя в глубине омута полыхнуло. Белый фонтан перегретого пара с ревом вознесся на высоту трехэтажного дома. Подрыв такой гранаты образовал под водой паровой карман, который, расширяясь, создал тот самый гидродинамический удар». С десяток небольших полусваренных рыбин плавали в нагревшейся воде. Завтрак они себе обеспечили. Майя, когда они вернулись в лагерь, лежала за камнями с оружием на изготовку. Близкий взрыв застал ее спящий, и не разобравшись с просонья, девушка решила, что их обнаружили. Увидев возвращающихся с добычей мужчин, она восторженно всплескнула руками. «Форель! Сейчас я ее приготовлю! Пальчики оближите!» Она спешно принялась разжигать костер. Вскоре, наспех позавтракав, запеченный в глине рыбой, они двинулись дальше. До перевала оставалось каких-то двадцать километров. Они шагали, не выходя на открытые участки. Изредка высоко-высоко в небе проносились летательные аппараты радов. Тогда Ник подавал команду укрыться, и они втроём ныряли в ближайшие заросли, приникая ничком к земле. И Ник с какого-то момента с удивлением заметил, что каждый раз к нему приникает тёплое и трепетное тело. Майя не произнесла ни слова, но теперь она старалась держаться поближе к нему. Ник же чувствовал себя последней скотиной. Да, культура империи отводила женщине второстепенную роль. Да, воспетые в эпосах подвиги древних героев умалчивали о том, что для воина считалось доблестью изнасиловать женщину. Без этого воин не мог называться самураем. Тем не менее, уроки отца оставили в его душе заметный след, о чём он и сам не подозревал. Та ночь. Она многое изменила в нём. Очень многое. Майя молчала, идя рядом. Семецкий приотстал, предоставив им разбираться самим, без посторонних. Ник же не знал, о чём говорить. Майя нарушила молчание первой. «Мы успеем дойти сегодня?» Ник прикинул по карте. 15 километров по горам». Будь он один, но он не один, и его спутники не обладают необходимой выносливостью. К вечеру не раньше. Скоро нам придётся опять искать место для ночлега. «Ник, расскажи мне о себе». Ник от неожиданности сбился с шага. Такого вопроса он не ожидал. Майя протянула к нему руку. «Ты расскажи, а я пока подержу хомячка». Да Ник не сразу дошло, что хомячком она назвала дача. Он помедлил, обдумывая ответ. «Дача. Его зовут Дач. Держи, если только он позволит. Осторожнее, у него острые коготки. Я знаю, у меня в детстве жил такой же. Тогда попробуй». Майя осторожно погладила зверька по голове. Дач было пискнул, но внезапно переменив решение, проворно пробежал по руке, уселся у нее на плече. Майя расплылась в счастливой улыбке и повторила просьбу. «Расскажи о себе». Ник оглянулся на Семецкого. Тот топал метрах в десяти позади и, казалось, не обращал на парочку ровным счетом никакого внимания. Ник поправил висящую на плече винтовку. «А зачем это тебе?» Майя замялась ненадолго, но Ник успел заметить эту крошечную паузу перед ответом. «Ну я же должна знать, с кем сплю. Или я не права?» Ник поперхнулся. «Чертова девчонка! Что она о себе возомнила?» Майя ждала... Он рассмеялся. «Надеешься на долгий рассказ? Боюсь огорчить, я еще не настолько стар». «Это я успела заметить». «Ну, родился, учился, потом служил в армии, теперь здесь». Майя покачала головой. «Э, нет, так дело не пойдет. Рассказывай подробнее». «Да, я вижу, так просто от тебя не отделаешься». «Что ж, по крайней мере, это убьет время. Ну, слушай». Мой покойный отец был наемником с нового света. Маленькой планеты, заселенной выходцами с Аляски». Аляска, между прочим, это единственное место, где во время тьмы уцелели жители Северной Америки. Новый свет — бедная планетка, и производит она только наемников. Вот мой отец в наемники и подался по семейной традиции. «Я что-то не пойму, ты японец или нет?» «Подожди, до этого я еще дойду. Имей терпение и не перебивай». Майя приложила палец к губам. «Все, молчу». «Ну так вот, лет через десять службы, разным нанимателям, отряд моего отца получил контракт в восходящей империи. Слышала о Волусианском конфликте? Нет? Плохо же у вас преподавали новейшую историю. Тогда целый сектор хотел отсоединиться от империи. В общем, когда отряд прибыл на гору Хэй, дела у миротворческого корпуса шли неважно. Точнее, совсем плохо. Мятежники зажали их в долине ветров». Отец говорил, что ветер там дует постоянно, что-то типа природной аэродинамической трубы. Вот там-то их и окружили, а потом вышли на связь и предложили сдаться, потому что заранее зарыли в этой местности мегатонный ядерный заряд. И сказали, что если клан Токасси не сложит оружие, то они взорвут бомбу. Ядерный заряд на планете? Ник обогнул огромный валун, переградивший тропу. А что тут удивляться? Атомное оружие не раз применялось даже на Земле еще до тьмы. А уж во время тьмы термоядерными ракетами раскатали целый материк. Зачем? Чтобы не дать закрепиться на нем Тедау. Они ведь любили тепло, поэтому и решили обосноваться в Австралии. А на горе Хэй у мятежников просто не оставалось выхода. Вскоре на помощь корпусу должны были подойти свежие части личной гвардии Императора, да живет он вечно. А вот сумели мятежники уничтожить клан Такаси. еще неизвестно, как бы повернулась судьба. Тедао и Кхачер, но не могли бы и воспользоваться случаем, чтобы ослабить империю. Положение восходящее весьма неудобно. Века мы служили живым щитом между человечеством и чужими. Ну, так что, твой отец Он со своим отрядом внезапно атаковал штаб мятежников и взял в плен их главарей, после чего еще два дня до подхода основных сил удерживал там оборону, тем самым сумев спасти от гибели 15 тысяч бойцов клана Такаси. Из его тысячи в живых остались 92 человека. Всех их за доблесть произвели в самурае, а отец в конце концов женился на младшей сестре Сюгуна. Так на свет появился я. Мая пересадила дача на руку, Второй, приглаживая зверька по покрытым шёрсткой перепонкам. Тот жмурился и норовил подставить под пальцы брюшко. Ник улыбнулся, на его памяти посторонним дач такие вольности ещё не позволял. «Как и положено сыну самурая, с малых лет меня готовили к воинской службе. После школы пошёл в военное училище, потом был направлен в войска. Вот и всё». «А здесь-то ты почему оказался?» «Я Ронин». «Ты потерял своего господина?» Ник скрипнул зубами. Стоп, нельзя вспоминать. Память, ну почему люди не умеют забывать? По одному лишь желанию. Отблеск стали, кровавые брызги, катящаяся голова. Застывшее в смертном оцепенении тело все не хотело падать. Будда, когда же он наконец упадет? Господин! Майя с испугом кинулась к нему, бледный. С прикушенной до крови губой, Ник остановился, дыша тяжело, через силу. Его величайший позор и трусость Его неспособность искупить вину Его слабость Может и вправду Сэппуку лучший выход Или поздно Он явно не из числа тех 49 Что предпочли позор смерти Но лишь для того, чтобы отомстить Только у него нет ни малейшего шанса на отмщение Да и кому мстить? Самкам логова Сейнау? Ему до них не добраться Самцам, убившим его господина Но они и так мертвы «Мёртвым не отомстишь». «Или мстить себе». «Ник!» «Ник, прости, я же не знала, Ник!» Мая суетилась рядом, не зная, что делать дальше. «Отойди, дурёха, только хуже сделаешь». Семецкий подошёл вплотную, взглянул на закрытые глаза Ника и, коротко размахнувшись, влепил ему пощётину. И тут же отлетел, потеряя ушибленную кисть. Рефлексы оказались сильнее». Ник, не видя удара, успел таки уклониться и, перехватив руку, бросить Юрика на землю. И всё же попытка привести его в себя удалась. Сознание вновь стало чистым и незамутнённым. Ник помог подняться охающему Семецкому. «Никогда не пытайтесь меня ударить, тем более неожиданно. Извините». «Да что уж там, не впервой». Семецкий, чертыхаясь и удерживая на весу ноющую руку, пошёл вперёд. Сбоку подступила потупившаяся Майя. «Ник, прости меня. Я сделала тебе больно, да?» «Да». Мая придвинулась ближе, заглядывая в лицо. Дач сидел у нее на плече, нахохлившись и печально попискивая. Он обиженно озирался, словно ища скрытую от него добычу. Молчание затягивалось. Ник старался дышать размеренно, приводя в порядок разум. Что с ним происходит, он не понимал. Все навыки управления сознанием, казалось, оставили его поддаться эмоциям, как сопливый мальчишка. Ник внимательно прислушался к своему внутреннему состоянию. Да вроде нет, все как обычно. Он не заметил в себе никаких изменений, но участившиеся всплески эмоций... Или Андрей был прав. Дорога тянулась среди огромных валунов, чудом державшихся на скале. Ник шагал плавно, ставя подошвы на устилавший склон мелкий гравий. Камешки осыпались с противным шорохом, поднимая внизу клубы пыли. Каждый шаг приходилось рассчитывать, чтобы не скатиться вслед за камнями. Ник смахнул набежавший пот, солнце опять жарило во всю мочь, обжигая открытые участки кожи. Чем выше в горы, тем сильнее солнечные ожоги, это он помнил еще с детства. Шедшая рядом Майя внезапно вскрикнула, взмахнула руками и, откинувшись назад, начала падать. Никс реагировал мгновенно. Он отбросил в сторону мешающую винтовку и, крепко ухватив девушку за куртку, подтянул к себе. Майя на секунду прижалась к нему крепкой грудью. Ник замер, прогнал перед глазами сцену ее падения. Так и есть. Упала она намеренно, краем глаза он видел ее фигуру за секунду до того, как она оступилась. Однако смелая чертовка, он ведь мог и не успеть. А загремев с крутого склона, когда вниз катится более полусотни метров, она в лучшем случае переломала бы ноги. «Майя, я тебя уже и так простил. Незачем лишний раз рисковать собой». Она вспыхнула и отстранилась. «Дурак!» Ник промолчал. Дачу вскоре наскучило сидеть на плече, и, подпрыгнув в воздухе, он погнался за местным насекомым. Обратно он вернулся нескоро и сразу же приземлился на свое обычное место на плечо Ника. До привала оставались считанные километры. «Ник, подожди, давай отдохнем напоследок». Майя шла рядом, пытаясь поймать его взгляд. «Смысл?» «Нам надо поговорить». Она демонстративно уселась на маленький камень, подвинулась, освобождая ему место. Семецкий, пыхтящий чуть ниже, увидел, что они остановились, блаженно растянулся прямо на склоне. В его возрасте карабкаться по горам – не самое лучшее занятие. Ник сидел, ощущая сквозь грубую ткань тепло ее бедра и ждал. «Ник, понимаешь, мне как-то странно все это. Сначала папа, потом мама». Она вздрогнула и плотнее прижалась к его плечу. Ник свободной рукой слегка провел по ее шее, расслабляя. Девушка шмыгнула носом и продолжила. «Ты только не думай ничего. Подожди немного, ладно?» «Мне сначала в себе разобраться нужно. Ты хороший, сильный, но я не знаю...» «Успокойся, малыш, я все понимаю. Я не тороплю, думай». «Скоро мы прибудем на место, там будут и другие люди. Там у тебя будет выбор». «Идиот!» моя вспыхнула, вскочила и залепила ему оглушительную пощечину. Ник не стал блокировать или уклоняться, похоже, этот удар он заслужил. Ниже посклона заворочался Семецкий. Оттуда послышался приглушенный смешок. Пожилой человек откровенно смеялся над душевными метаниями молодежи, наивными и смешными с высоты его жизненного опыта. Ник просидел на камне еще несколько минут, размышляя о том, что же он все-таки сказал не так. Да, способностью понимать женщин он не обладал. Семецкий, проходя мимо, дружелюбно хлопнул его по плечу. «Еще несколько таких интрижек, и ты научишься с ними обходиться». Он рассмеялся и пыхтя полез вслед за скрывшейся за перевалом Майей. Ник выругался сквозь зубы. чтобы там ни было, но он обязан довести их до людей. Выйдя на знакомую дорогу, они пошли быстрее. Блокпост оказался на старом месте, и так же, как и тогда, их остановил повелительный окрик из кустов. После короткого разговора по проводному телефону за ними выслали машину. За двое прошедших суток случилось слишком многое.